Глава 13. Я не знала, что день грядущий нам готовит, потому сидела не очень долго. Георгий хотел ещё остаться, но я настояла, чтобы он тоже шёл спать, потому что если будет потом бродить, разбудит меня. А постелило нам тётя Дуня в одной комнате. Хорошо, что на разных местах. Мне на диване, Жорь на сундуке. Если бы он придумал, что не брат мне, а муж, то пришлось бы ему прочувствовать, что значит быть женатым. Уж я ему такую трёпку устроила бы. Ну что за человек! То он знакомый, то брат. Совесть надо иметь. Пользуется моим именем, как хочет. В общем, Жора тоже лег. Марыся к моей радости устроилась у меня в ногах. Я не знаю, вставал ли Георгий ночью и выходил ли куда. Я так хорошо и крепко спала, что абсолютно ничего не слышала. По поводу шкатулки я не переживала, ведь спрятала её так, что если и предположить, что Журом мог захотеть посмотреть на неё, то и его ждало разочарование. Естественно, в машине ничего такого не было. За завтраком Журавль вёл себя на редкость тихо, особенно не болтал, сидел спокойно и выглядел каким-то усталым. Мне неизвестно почему, наоборот, стало ещё лучше. Бывает Так, когда другим плохо, ты словно их энергией питаешься. Стыдно, но что поделаешь? Я улучила момент, пока все ещё сидели за столом, и на несколько минут вышла на двор. Достав из собачьей будки завёрнутую в пакет шкатулку, я снова уложила её под сиденье моего Фольксвагена. Спасибо большое, вы нас выручили. Георгий встал. Да чего там? Живу я одна, мне даже в радость, когда гости приходят. Но это редко случается, ответила тётя Дуня. Я вам тут в дорогу кое-чего собрала. Ешьте, не бойтесь. Все свежее, деревенское». «Спасибо, тетя Дуня». «Тоже поблагодарила я». «У вас тут так хорошо, просто слов не это писать». Жора взял сетку с продуктами на дорогу, и мы вышли на улицу. Марыся, уже перекусившая, гоняла по зеленой траве с таким упоением, словно первый раз ее видела. Георгий открыл ворота. Я вывела машину. Мы сели, помахали гостеприимной хозяйке и поехали дальше». Почему-то в машине повисло молчание, только собака все вертелась, оглядываясь назад. Ей явно не хотелось покидать такое чудесное место. Я по глазам видела, как ей жалко расставаться с новыми знакомыми. На шоссе мы еще не выехали, но я увидела надпись «Объезд. Ремонт. Дороги». Вчера, когда мы тут ехали, ничего подобного не наблюдалось. А сегодня, пожалуйста. Как быстро все меняется. Жора заволновался. «Ты помнишь этот знак?» Стал он оглядываться. Нет, странно. Ну раз уж объезд, значит объезд. Я повернула на ещё одну проселочную дорогу, которая шла, как мне показалось, почти параллельно шоссе, до которого мы ещё не добрались. Пусть мы пока здесь проедем. Всегда сумеем свернуть на трассу. Не нравится мне всё это, сказал Жора тихо. У тебя есть другое предложение? Нет. Тогда не трепи мне нервы. Ехали мы уже довольно долго, но пока ничего особенного не было. Только дорога почти незаметна, но всё же отходила в сторону от большой дороги. Я решила остановиться и посмотреть карту. И что там? Да так, долго по этой дороге ехать нельзя, она уведёт нас в сторону. Надо найти хоть какой проезд и всё-таки выбраться на шоссе. Я смотрела на карту, но там ничего такого не было обозначено. Я высказала только свои предположения. Напрямик не получится. У меня ни не в недорожник, огрызнулась я. Ещё не хватало, чтобы я машину свою угробила. Я лучше кружочек лишний сделаю. Честно говоря, у меня на сердце тоже кошки скребли, но признаваться в этом я не желала. Если тут что-то нечисто, то недолго уже быть в неизвестности. Скоро всё разрешится. А зная, что охотников за мной может быть всего-то трое, и то лишь в том случае, если они объединились, особо на поссаце не имело смысла. Справимся. Тем более, что Жора пока на моей стороне, даже если и затевает что-то против. Через несколько минут совершенно неожиданно перед нами оказалась яма. Это был песчаный карьер. Мы всё в гору поднимались, а тут разом дорога будто оборвалась и всё. Ну вот, приехали, свистнул Георгий. Только этого нам не хватало. На дне карьера стояли машины, экскаваторы, тракторы, еще какая-то техника. Но людей видно не было. То ли выходной не запланированы, то ли заброшено все. А, наверное, в связи с праздниками никто не работает. «Ехать обратно не хочется», – покачала я головой. «Значит, придется через карьер этот дурацкий. Дорога вроде имеется, техника же тут ездит, машины всякие, и мы проскочим». «Не нравится мне это», – снова заныл Жора. «Хватит». Думаешь, я в восторге? От твоих слов ничего не изменится. Не хочешь со мной? Выходи. Прекрасно, знаешь, что мы уже сделаем это в любой момент. Я начала волноваться, поэтому так резко заговорила с Георгием. Я просто нутром почувствовала опасность. Я всматривалась в живописный пейзаж и не могла понять, что именно меня беспокоит, но тревожилось всё сильнее. Знаю, что всё равно не поверну назад, я решительно нажала на педаль газа. Уже если встречаться с опасностью, то быстрее, чтобы больше не находиться в неизвестности. Это, по моему мнению, самое неприятное чувство. Дорога была засыпана гравием, так что машина нормально ехала и в песке не у увяз... зала. Но пыль всё равно поднялась невообразимая, что усложнило дело. Видимость стала хуже, несмотря на то, что основное облако из пыли находилось позади, но и вперёд долетало. Я закрыла окна. Какие замечательные приключения. е искала, чему можно порадоваться. Давно известен этот метод. Если перед тобой проблема, то не следует думать о ней как неразрешимой, а надо принять её как-то по-особенному и найти что-то приятное в совдавшемся положении. Так и решается она проще. А, на нашу задницу. Брюзгливо добавила Жора. Пусть так. Зато будет тебе потом о чём друзьям рассказать. Правда, Марьяша? «Марыся только смотрела вперёд. Мы приблизились к технике. Если здесь и есть засада, то только в таком удобном месте. Смотрела я в оба. Вот трактор проехали. Ничего. А вот экскаватор с поднятым ковшом стоит у самой дороги. Уж не знаю, может ковш хотят на нас опустить? Правда, в кабине вроде никого нет. Впрочем, это ни о чём не говорит. Ладно». Покаку уж будет опускаться, мы петь раз проехать под ним сможем. Но произошло то, чего я никак не могла ожидать. Мы почти сравнялись с экскаватором, и тут ковш просто раскрылся и высыпал на нас песок. Много песка. Случилось это довольно внезапно. Я вдруг поняла, что видимость исчезла вообще и всё. Потом только сообразила. Ох, лишь бы нас совсем не засыпало. Жора начал громко кричать. Блин, я же говорил, что здесь что-то не так. Оралон схватившись за сиденье: "Чем оно могло помочь в данной ситуации?" "Успокойся", ровно сказала я, остановившись. Машина дальше ехать не могла. "Думаю, нас в любом случае откапают". Через несколько минут пыль улеглась, и я поняла, что мы не погребены, а просто присыпаны. Хорошо, что окна закрыты, хоть в салон ничего и попало. "И что теперь?" в полной тишине спросил Георгий. "Попробуем открыть двери". Но не получилось. Тогда я решила открыть окно и вылезти наружу. Оказавшись на свободе, я первым делом огляделась. В 3 м от моей машины стояли двое та самая неразлучная парочка. Что же вы сделали, гады? тихо с упрёком произнесла я. Не стала орать, не доставлю им такого удовольствия, то, что и хотели. Теперь ты не сбежишь. Ублюдки, вы ответите за мою машину. Может, тебе пора ответить за мою, сказал Санхритон Иванович. Ты ведь вывела ее из строя, первую мою машину, которая в аварию попала по твоей милости в самом начале нашего пути. Ты тогда ловко увернулась, подставив меня. Срочно пришлось друга вызывать. И что ты теперь хочешь? Ты сама знаешь. Но ведь ты и в машину не сможешь залезть. Почему не смогу? Ты же вылезла, рассмеялся мужик. В это время из моего же окна вылез и Георгий. За ним выскочила Марыся. Какая у вас большая компания. Сын Харитона Ивановича напрягся. Я видела, что у него нет никакого оружия, иначе он давно бы его достал. Тогда на что он надеется? И в этот самый момент он его вынул, пистолет старого образца. Думаю, что со времён войны сохранился. Теперь так, не дёргайтесь, или я буду стрелять. Вы ведь не хотите стать неизвестными героями. Отойдите от машины. А ты красотка, пистолетик свой отдай. Где он там у тебя? надо же, вспомнил. Ну ничего, я и без него с тобой, придурок, справлюсь. Покажу, усплю твою бдительность. Я вынул пистолет из кармана. Георгий посмотрел на меня странным взглядом. Забери. Я кинула мужику оружие. Отлично, лицо его просветлило. Конечно, наверняка думал он. Так просто всё получилось. А теперь от машины отойдите. Вы всё равно не достанете шкатулку. В любом случае, машину следует хоть немного откопать, чтобы дверцы открывались. Мило посоветовала я, иначе ничего не получится. «Раз так, то вы и будете откапывать», – засмеялись мужики. «Сейчас лопатки вам дадим». «Я не буду. Ты засыпал, ты откапывай». Я демонстративно села прямо на песок, вынула из кармана сигареты и закурила. Марыся сразу оказалась рядом со мной. «Но тебе не отделаться». Эти слова были обращены к Жори. «Не буду я», – недовольно буркнул тот. «Будешь. Или ты не веришь, что я выстрелю? Тебя я вообще не знаю. Кто ты, собственно, такой? И что делаешь с ней рядом? Немного ли тебе известно? Как я погляжу, она ничего от тебя не скрывает. А лишние знатоки нам не нужны. Ты сейчас самый первый в очереди на расход. Девка-то еще пригодится может, а ты навред ли». Мужики снова заржали. Я глазами показала Георгию, что ему на самом деле лучше согласиться, чем чёрт не шутит. Но на самом деле мне почему-то очень хотелось заставить его поработать. Наверное, я всё никак не могла простить ему того, что он увязался за мной. А раз пошёл против моего желания, то и получай по полной программе. Я совершенно не сомневалась, что ничего не отдам этим мужикам. Сейчас они расслабятся, и всё решится очень быстро. Более того, и им ещё работы останется. Не думаю, что Жорас может быстро откопать француз. Фальцваген. Он до половины засыпан. Бедная моя машина. Георгий принялся за дело. А день выдался на редкость жарким. Сейчас бы искупаться. Да ещё этот песок и пыль. Просто невозможно дышать. Я решила поговорить с преследователями. А как вы узнали, что мы обязательно сюда приедем? Косила я под дурочку, потому что догадаться было несложно. Наверняка они просто выследили, в какой деревне мы остановились. И точно. «Это было несложно. Мы видели, как вы поворачивали в ту деревню, вот и поставили знак объезда», – честно признался сын Харитона Ивановича. «У нас бинокли есть», – засмеялся второй. «Угу», – покачал я головой. «А винтовки с оптическим прицелом нету?» «Она нам не нужна. Мы и без нее прекрасно владеем ситуацией». Главный из парочки сплюнул на землю. «Эй, ты, давай работай активнее, а ты такими темпами ты часа три откапывать будешь». Вы что, торопитесь? спросил Жора. Вообще-то нет. До пятницы мы абсолютно свободны, мужики засмеялись. Смейтесь пока смешно, но ещё неизвестно, кто будет смеяться последним. подумала я. Эх, не знаете вы с кем связались. Почему-то у меня не было никакого сомнения в том, что я благополучно справлюсь с ситуацией. Мужики не крутые головорезы, с которыми могли бы возникнуть проблемы, а просто любители острых ощущений. Что же, обязательно доставлю им такие ощущения. Незабываемые просто. Хотя на их счет уже досталось несколько. Странно, что парни нечему не научились и упорно продолжают меня преследовать. Жажда наживы так сильна? Что-то мне Георгия стало жалко, он бедный весь взмок. Уже и рубашку снял, выставив на показ свои снеки, а машина ненамного освободилась от песка. Помогли бы вы ему, кинула я реплику. Неужели вам самим не терпится посмотреть, что в той заветной шкатулке, за которой вы так охотитесь? Мои слова упали на благодатную почву. Им на самом деле ужасно не терпелось. Марат, помоги. Бросил сын Харитона Ивановича. Теперь хоть одного по имени знаю. "Давай, Марат", поддакнула я. "Потрудись". А ты помолчел бы лучше. Повернулся ко мне главный. "А то я не посмотрю на то, что ты женщина. Вмиг в строй встанешь". Напугал. "Ты бы хоть сказал, как твоё имя? Отца Харитоном Ивановичем знаю зовут. А тебя как величать?" "Харитоныч". "Зови как хочешь. Мне от этого ни тепло, ни холодно", буркнул он. Мариша встала и побежала осматривать карьер. "Сонце моё, далеко не уходи", как всегда сказала я ей. "Коки её нежности", огрызнулся Харитоныч. Теперь работали Жора и Марат, так что справиться мне осталось только с самым умным. Он присел на песок и положил свой доисторический пистолет рядом с собой. "Майор уже рассматривал. Я из него ни одного человека застрелила", будничным тоном заметила я. "Так что не советую тебе его лапать". пальчики оставишь. Тебе подставить можно будет. Так я тебе и поверил. Мужчина внимательно посмотрел на меня. Ты мухи не обидишь. Мух я и на самом деле не трогаю. А вот таких умников, как ты, запросто. Хводит из себя Никиту устроить. Скривился Харитонович. Не потянешь. Я в бабах прекрасно разбираюсь. Стервы вы ещё те, но всё равно страх сидит в вас и никуда вы от него не денетесь. Да никак ты психолог не доучившийся. Я встала, чтобы размять ноги. Почему не доучившийся задал странный вопрос, мужик? Да потому что глупости говоришь. Я сделала движение, будто потягиваюсь, потом внезапный выпад вперёд и ногой попыталась выбить пистолет у сынохаритона Ивановича, но он успел выстрелить. Молниеносно схватила оружие и направила его на главного, подошла и ногой пнула его пистолет подальше, а потом подняла «Теперь придется сменить пластинку». Я убедилась, что пуля ни в кого не попала. «Жора, отдыхай. А ты, друг мой, приступай к работе. Помоги Марату». «Зараза!» Харитон еще вытер кровь с губы. Я и туда ногой попала. «Еще какая!» Не стала спорить я. «Давай, откапывай, козел!» Решила я сменить тон, а то беседа получилась какой-то уж чересчур дружеской. «И побыстрее!» Георгий сунул ему свою лопату, а сам нагнулся в окно за бутылкой с водой. Когда он напился и чуть даже полил на себя, приставил руки к бокам и завёл: "Ты чего так долго ждала? Раньше что ли не могла этого сделать? Ей по твоей милости горобатился тут, а ты беседу вела. Тебе полезно и поработать. Физический труд здоровье, говорят, укрепляет". Неразлучная парочка кидала песок. "А Марыся где?" Жора посмотрел вокруг себя. "Убежала куда-то". Он стал звать её. Я держала работников на мушке, чтобы им даже в голову не приходили какие-нибудь гениальные идеи насчёт освобождения. Слушай, её нигде нет. Да не может такого быть. Я-то уже оглянулась. Бегает где-нибудь, вернётся. Но в душе я чуточку запаниковала.